Студия медиакнига представляет Гай Юлий Орловский Михаил Меч Господа Книга вторая Подземный город Содома Читает Александр Чернов Часть 1 глава 1 Михаил убрал пылающий меч Медленно оглянулся, но за спиной никого Азазель умело сыграл на том, что два дня тому назад Тот в самом деле попался когда на затылке ощутил холодное прикосновение ствола пистолета. Злой, что так обманулся, Михаил быстро повернулся к зазелю но теперь у демона пистолет в руке. Ствол черным зрачком мрачно смотрит Михаилу в лицо. «Переиграл!» — признался Михаил. «Что ж, стреляй!» «Может, — сказала Азазель быстрым голосом, — сперва выслушаешь? Под дулом пистолета? Уберу!» — пообещала Азазель. когда увижу, что в самом деле слушаешь, а не выбираешь момент для удара. Знание — сила, как не говорят в народе, а зря». Михаил по его повелительному взмаху осторожно отступил к дивану, стараясь не делать резких движений. Сел, не сводя пристального взгляда с Азазеля. «Говори». Азазель взглянул на часы. «Синильдия минут 10 20 «Хорошо», — сказал Азазель. — Сири, готовь на троих. — Михаил, ты прав, операция по заманиванию тебя имела место, сознаюсь. Однако в остальном ты был свободен и действовал, как велела тебе твоя прямая натура. Кстати, хорошо действовал. Михаил спросил резко. — Зачем понадобился именно я? Азазель на миг задержался с ответом, лицо помрачнело, а ответил таким тяжелым голосом, какого Михаил никогда не слышал от него раньше. «Посмотри на небо. Замечаешь, закаты все кровавее. Ад поднимется, Михаил. Хуже того, рассветы тоже в крови. Люди этого не видят, у них мерзкие дела, но ты же смотришь ширше. Во всяком случае, должен». Михаил нахмурился. «Это все грехи людские. Всевышний недоволен». «Грядет ужасное», — повторила Зазель. «Если это сатан, то настанет его царствие, и никто не сможет остановить или опрокинуть. Михаил спросил хмуро. «Кроме меня?» «А ты сам кого-то сможешь назвать?» Михаил пробормотал. «Нас четверо столпов и хранителей неба. Мы, в принципе, равны по мощи». Азазель покачал головой. Уриил был поставлен у врат рая с огненным мечом в руке, чтобы воспрепятствовать возвращению туда Адама и Евы. Но они даже не пытались, так что простоял там до самой их смерти. А это почти тысячи лет? Совершенно зря. Уриил и Гавриил были хранителями. Кстати, многие уверены, что с огненным мечом там, как дурак, у ворот проторчал все тысячу лет именно ты. Михаил сказал оскорбленно. «Почему как дурак? Нужно было воспрепятствовать их возвращению, потому там и была выставлена стража. Как я понимаю, теперь стража почетная. Люди были настолько слабы, что охрану могли бы поручить самому мелкому из ангелов. Хотя, конечно, я там не показывался». А стоял с мечом у входа не то Уриил, не то Иофиил, не интересовался. Кстати, Уриил, Рафаил и Гавриил и сейчас хранители. «Да-да», — согласился Азазель. «А что за это время совершили? Вот-вот, ничего. А ты показал себя тогда в схватке с Сатаном, а теперь вот и сейчас, хоть и по мелочи, но все характеризует тебя достаточно объемно». Михаил взглянул остро. «Характеризует». «Значит, вся эта беготня за демонами для каких-то проверок?» «Прости, Михаил», — сказала Зазель, но виноватости в его голосе не ощутилось. «Ты был прав. Беготня получилась какая-то хаотичная и без всякой логики». «Логика вообще-то была, она во всем есть, но мы признаем только ту, которую хотим видеть. Однако время работает против нас. Мы были просто вынуждены». «Мы?» — переспросил Михаил остро. «Прости», — повторила Зазель, — оговорился. «Я, конечно. Один, как всегда, живу без ласки, грусть затая. Всегда быть в маске — судьба моя!» Михаил поморщился, спросил глухо. «И ты все время со мной хитрил? Подставлял дураков, а потом сердился и спрашивал, зачем я всех убил, дескать, нужно было кого-то оставить для допроса? Нельзя так прямолинейно, это же обрубил все нити, что вели к организаторам и так далее, и так далее». «Прости», — снова сказал Азазель. Он опустил пистолет. Этот мир в опасности. Я вдруг понял, что в одиночку уже не справится потому и... Михаил спросил в упор. «А ты в самом деле одиночка?» А Зазель ответил, не моргнув глазом. «Да, конечно. Орлы не бараны, в стада не сбиваются. Но видишь ли, стая ворон бьет и орлов. И вообще орел везде не поспеет. А вот ты, при всей солдатской туповатости и общей ригидности... Нет-нет, это не ругательство». При всех своих неоспоримых достоинствах, глупых и ненужных здесь, умеешь видеть дальнюю цель. Потому ты не стал увязать в мелочах, типа «Встретил демона — убей!» Михаил буркнул. «Я не отказываюсь от этого правила. Но пока есть ангелы, позорящие свое имя, и пока есть демоны, помогающие отыскать их здесь...» «Вот-вот», — перебила Зазель, «даже без подсказок ты уловил разницу между ангелами...» что по разрешению Всевышнего облеклись плотью и спустились на землю помогать людям и теми, кто сейчас спускается тайком, чтобы жить в разврате и роскоши. Ты это даже не облёк в слова, но ты действуешь, принимая эти правила. Михаил насупился, взглянул из-под «Разве? Не играй словами, ты всё равно преступник». «Говори, говори», — ответила Зазель мирно. «Это то, к чему ты привык, но уже чувствуешь, что это не так, и я за сохранность этого мира дерусь все шесть тысяч лет, а вы там, хвалу Господу, поете в райских кучах». Михаил поинтересовался, не сводя с него пристального взгляда. «Те демоны, которых мы находили, тебе на один зуб. В чем дело?» Азазель вздохнул, развел руками. «То была, как я уже сказал, простая проверка твоих реакций, твоего отношения. Конечно, таких могу одним щелчком. На самом деле бороться придется не с ними». Он говорил серьезно, а в его черных глазах Михаил увидел нечто такое, из-за чего от макушки до пят обдало холодом, а внутри словно образовалась гигантская льдина. В прихожей раздался звонок. На экране домофона возникла веселая мордочка Синильды. Она спросила обиженным голосом. «Вы чего не открываете?» «Прости», — сказала Зазель, спохватившись. «Сери, быстро!» И лифт подать вовремя, и ее любимые пирожные, и ванну в коридор, чтобы нам все было видно, Сенильда вбежала быстро и весело, как коза, обняла Азазеля, жарко поцеловала в щеку Михаила и, отстранившись, сказала быстро. «Я на минутку в душ, хорошо?» «Давай», — ответила Азазель. «А мы тут пока все поедим. Это называется раздельным питанием». «Я вам поем», — пригрозила она. «Нельзя бедную девушку морить голодом. Где ваш гуманизм?» И унеслась в ванную комнату. Азазель прислушался. По ту сторону двери зашумела бьющая тугой струей вода. «Да и с этими всплесками», — сказал он приглушенным голосом. «То ты уже знаешь, что демоны не выдают себя ими, то уверен, что я именно так себя и выдал. И сразу примчался, даже не задумываясь, как это вдруг я вот потерял осторожность, а ты такой бдительный сразу заметил». Михаил ощутил, что съеживается от стыда и понимания, как просто им манипулировали. намекаешь, — проговорил он с трудом, что в Брии могли такое заметить. — Намекать не стану, — ответила Зазель. — Сам догадаешься. Ты все эти тысячи лет, можно сказать, спал. Но теперь, надеюсь, твой мозг готов как впитывать новую информацию, так и соображать. — Очень надеюсь. — Скотина, козел Хермонский. — Выбрали именно тебя, Михаил, — сказала Зазель, — потому что ты прям и честен. Многие были недовольны, что Господь отдал созданный им мир человеку, которого сотворил вместе с животными с которыми тот тупо совокуплялся со всеми до тех пор, пока не сообразил, что ему больше подошел бы его вид. Повторяешься. «Только Сатан выразил недовольство», — продолжила Зазель невозмутимо, «и только ты ринулся подавлять бунт». Остальные молчали и сопели в тряпочку. Многие даже не понимали, что происходит и о чем речь. Только вы двое выразили свое мнение и, более того, оказались способными его защищать. Остальные? Остальные простые бараны. Идеальные исполнители, а то и вовсе статисты. Декорации. Красивые величественно светящиеся доски забора. Дальше, — потребовал Михаил. Азазель сказал невесело. — Сатан, как ты знаешь, на той стороне. На стороне условного противника. Мы не знаем, чего ждать от него, но все чувствуют приближение чего-то ужасающе грозного. А на стороне тех, кто хочет сохранить этот мир, никого. Михаил покачал головой. Ошибаешься. Четверо высших архангелов, я в том числе, и великое множество ангелов. Прости, — прервала Зазель. Они там, и вряд ли их заставишь сюда спуститься. Им потребуются указания самого Всевышнего, но его, как догадываешься, не будет. Но центр мира уже здесь, у людей. И великие битвы прогремят здесь. И если тебе придется драться с сатаном снова, то это случится тоже здесь. Небеса ему больше не интересны. И сатан, говорю тебе серьезно, все эти годы усиливался и развивался. История учит, но никак не вдолбит в голову, что усиленно развиваются именно побежденные. А победители празднуют. Праздник от слова «праздность» не знал? Михаил ощутил, как его всего осыпало морозом. «Как ты легко сказал, все эти годы! А это больше шести тысяч лет!» «Вот-вот», — согласился Азаза Люгрюма, «а здесь ни люди, ни демоны времени не теряют. Если говорить совсем уж честно, на той стороне сейчас вообще неизмеримые силы». Он дернулся, быстро развернулся в сторону экрана телевизора. Михаил моментально насторожился. Там показывают картинку неких разрушений. но совершенно незначительных по сравнению с теми, что шли только что с места боёв в Йемене. А на картинке сейчас люди ходят совершенно спокойно. Никакой стрельбы, танков, взрыва бомб. «Это мне как-то не нравится», — пробормотал Азазель. Михаил уловил тревогу в голосе демона. «Очень даже». Михаил полюбопытствовал. «Там твои фермы по выращиванию цыплят?» «Почти угадал», — ответила ответил Азазель безучастно. «Я в тех местах провёл...» «Немало времени». «Везде что-то случается», — напомнил Михаил. «Ты что, от людей ждешь порядка? Раньше были простыми дикарями, теперь стали сумасшедшими дикарями. Даже я это понял».